Гейши, принцы и бородатые дети. Настоящие гейши изящны и грациозны. Их движения отточены веками и поэтому безупречны. В этом году я увидел их воочию. В киото мы посетили представление в театре-школе, где и обитают гейко и их ученицы Майко. Именно так нужно говорить. Они гейши и мойши. Шутка. Обучение Майко — процесс долгий. Их набирают с 12 лет. Поступить туда так же сложно, как в Вагановское училище. Выпускницы должны уметь петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, поддержать беседу на любую тему, но так, чтобы не смутить собеседника своими знаниями. «Так это же я!» — захотелось сказать мне. «Я тоже так умею!» Обрати внимание на последнюю фразу. «Это очень важно!» — тихо посоветовал внутренний голос. «Согласна». Я честна сама с собой. С этим придется поработать. Я очень люблю ставить мужчин в тупик своей эрудиции. А еще кейши, будем называть их привычным русским словом, должны создать расслабленную и умиротворяющую обстановку, где мужчина сможет отдохнуть и душой, и телом. Интим, вопреки всеобщим представлениям, в общении с клиентом не входит. Музыка, которую они исполняют, на наш слух, похожа на кошачий концерт. Пение заунывное, с большими скачками мелодии сверху вниз и наоборот. Я делаю умное лицо. Уловить мелодическую и ритмическую структуру — дохлый номер даже для музыканта. Через некоторое время плавные красивые движения, позы, и эта непостижимая музыка незаметно вводят меня в некое подобие транса. Я просыпаюсь от того, что моя голова неожиданно откидывается назад. «Вот тебе транс! Хорошо, что не захрапел!» С испугом оглядевшись вокруг, я вижу, что чуть ли не половина зала находится в объятиях Морфея, в то время как действие на сцене идет полным ходом. Волшебная сила искусства! Этот кратковременный сон подействовал на меня чудесным образом, как перезагрузка. Я вдруг взбодрилась и ощутила необыкновенную прелесть представления — Может, так и задуман? Гейша — абсолютно неземное существо, идеал, фарфоровая статуэтка, райская птица, не то что ворчащая недовольная жена. У японок, правда, не принято высказывать недовольство вслух. Они ворчат молча. Общение с гейшами очень престижно, поэтому, когда твой муж уходит на вечеринку с ними, нужно радоваться и гордиться. «Наши мужчины радостно загалдели!» Такой расклад явно пришёлся им по душе. Естественно, всем женщинам в нашей компании захотелось примерить на себя этот загадочный образ, и на следующий день такая возможность представилась. На спрос всегда найдётся предложение. Нас причесали и одели в настоящее дорогое шёлковое кимоно. Именно так ставится ударение. Я выбрала себе небесно-голубое с вытканными по низу цветущими веточками сакуры. Красный золотом, жесткий, состоящий из нескольких слоев пояс, должен был туго перетянуть мою грудную клетку. Если бы вы могли видеть, сколько на меня надели каких-то тряпочек, лифчиков, нижних рубашек, юбок, каких-то маленьких подушечек и жестких наплечников, а также сколько завязали узлов, поисков и шнурков. Одеться во все это великолепие самостоятельно никак невозможно. Слишком сложно и громоздко с помощью служанки, которая, кстати, не была японкой и довольно бесцеремонно вертела меня так эдак, как куклу. Это заняло минут сорок. Но сначала меня загримировали. На лицо, шею и плечи нанесли специальный крем. «Грунтовка», — подумала я, — «как на холст». Дальше началась на самом деле чистая живопись. Сначала белила. Слой достаточно плотный, скрывающий все неровности кожи и превративший моё лицо, шею и плечи почти до самых лопаток в статую. Брови рисуются чёрным, но с применением красного цвета, создающего глубину. Узкая, тоже чёрная с красным, подводка для глаз. Нежный румянец цвета утренней зари и маленькие коралловые губы сердечком. Волосы убраны под тугую ленту. Парик с тяжелой, выложенной по особым канонам прической, намертво закреплен шпильками. Собственная светлая прядь над олбом, вытащенная из-под ленты, безжалостно закрашена черной краской, так же, как и тонкие волосы на висках. Потом их аккуратно зачесывают наверх и припечатывают лак Теперь определить, что это парик, уже практически невозможно. Как вишенку на торт, в прическу вставляют гребни, украшенные гирляндами цветов и ленточек. Я пытаюсь высвободить ноги из обматывающих меня многочисленных слоев одежды и надеть специальные белые носки, отделяющие большой палец от остальных. Кряхтя и отдуваясь, с помощью служанки влезаю в гетто, вьетнамки на высокой полированной деревянной подошве. В руки мне дают маленькую шёлковую в цвет пояса сумочку. Всё, готово. Можно выходить. Вспотевшая от жары, неповоротливая и заметно потолстевшая под многочисленными слоями одежды и жёстким, передавившим грудь и живот поясом, я, тем не менее, пытаюсь держать гордую осанку, чтобы достойно выйти на улицу. Они наверняка совсем тоненькие, думаю я, если под всеми этими капустными слоями выглядят столь изящными. Подолким оно в помещении тянется за гейшей длинным шлейфом, с которыми она умело управляется точными движениями маленьких изящных рук. Для выхода на улицу его поднимают и заправляют под шнурок на талии, от которой лично у меня уже ничего не осталось. чувствуя себя здоровенной бабищей, Меня это ужасно веселит. Но смеяться нельзя. Белила на лице начинает ещё сильнее подчёркивать все морщины. Сейчас штукатурка отвалится. Я держу щёки руками и делаю рот куриная гуска. О-о-о. Белила служат детектором лжи. Сами покажут, когда пора на покой. Но если не смеяться, получается красиво. И есть одна деталь в этом закрытом наглухо образе, которая, на мой взгляд, дико сексуальна. То, что ты не кукла, а живая женщина, показывает маленький кусочек оставленного без грима тела. Жёсткий воротник кимоно сзади приспущен и открывает часть спины, которая тоже покрыта белилами. Но маленький кусочек шеи, сразу под волосами, остаётся нетронутым. Он выглядит очень обнажённым и очень волнующим. Гейши умело играют на всех струнах японской мужской души. Муж, увидев меня, потерял дар речи. Я ему поклонилась. Ходить в таких высоких гетто, деревянных вьетнамках, показалось мне вполне приемлемо, даже удобно. Но наряд диктовал походку. Передвигаться, возможно, было только семеня маленькими шажками. Признаюсь, изящества в моих движениях не было никакого. Я цокала, как лошадь по мостовой. День был ужасно жаркий. Дышать во всем этом великолепии было тяжело. Очень хотелось броситься в пруд карпом. Мы сделали прекрасные фотографии, гуляя прямо по городу. А я всё думала, какая же это утончённая нация японцы. Им удалось воплотить в жизнь мечту об идеальной женщине и периодически проводить время с этой мечтой, потом возвращаться к обыденности, работе, жене и детям. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Я опять вспомнила свою любимую фразу: А если бы у нас тоже было так? Вот представьте. По специально отведенному для этого полю скачет прекрасный принц на белом коне. Приходи любуйся. Он тебе и серенады споет, и луну с неба достанет, и будет смотреть вечно влюбленными глазами, и утешит добрым словом. Ты знаешь, что в реальной жизни принцев не существует, и поэтому довольная приходишь домой, а там муж объелся груш подумала я и посмотрела на своего мужа. И ты от него больше ничего не требуешь и не обижаешься, если он предпочтёт рыбалку с друзьями, выходным вдвоём с тобой. Вернувшись в Москву, я поставила свой портрет в образе гейши комод и, глядя на него, постоянно возвращалась к мыслям об идеальных отношениях. К сожалению, никто не работает принцем, поэтому мы хотим получить всё от одного единственного человека, который рядом. И этот путь неизбежно ведёт к разочарованию. А может, взять скалку, избить корону с образа настоящего мужчины, разрушить до основания постамент, сдуть мраморную крошку? Они не такие, какими ты хочешь их видеть, — сказала я самой себе. А если и бывают такими, то не всегда. Можешь спрятать эту дурацкую корону или сдай её лучше на металлолом. Мы все просто люди с плоти и крови, мы проще и скучнее, чем гейши, принцы, принцессы и все те персонажи, которые придумали поэты, писатели, режиссёры, художники, и ты сама в том числе. Искусство — идеальная концепция жизни, то, как нам хотелось бы видеть себя и других в обстоятельствах, в которых мы находимся здесь и сейчас, то, чего нам так не хватает в нашей обыденности. Александр Грин выдумал молодого красивого капитана Артура Грея, заметили, что инициалы совпадают, который влюбился и совершил самый романтический поступок в мире. Алые шелковые паруса шхуны, уверенно плывущие к берегу, навсегда перечеркнули злобу и несправедливость этого мира и обессмертили трогательную мечту наивной молодой девушки. Тяжело больной, очень нуждающийся Грин Видел себя в образе молодого Грея. Хотя в реальной жизни в роли капитана выступила Нина, последняя жена писателя. Она исполнила его мечту о своем пристанище, втайне выкупив у двух сестер-монахинь крохотный домишко в Старом Крыму. Вернее, обменяв его на свои золотые часы. Денег у них не было. Она привезла его туда, якобы в гости, спросила, нравится ли ему. Он ответил, что как было бы здорово здесь жить. Он твой. Только, — и сказала она. Там они и провели его последние годы. Я ездила туда прошлым летом. Стоя в крохотной спальне возле его кровати, я долго смотрела в окно на буйную зелень и голубое небо. Всего две комнатки и кухня. И бескрайний простор воображения. Жизнь разительно отличается от того, что мы хотели видеть. Я думаю, именно воображение играет со мной в свои дурацкие игры, мешая разглядеть в придуманном герое просто человека. Старого, больного Грина. Ну хорошо, не старого и не больного, просто обычного человека. Похоже, мне нравится любить не самого человека, а его идеальную проекцию, где нет слабости, неуверенности в себе, трусости, иногда глупости. В общем, всего того, что и составляет человеческую натуру. Разве не поэтому нас уже изгнали из рая? Слабые люди не смогли противостоять искушению. Я не одинока в своих заблуждениях. Принца подсознательно ждут все девушки и женщины, даже если уже вышли замуж за конюха, это понимают. Но всё равно потом начинают от бедолаги требовать, чтобы он был принцем. Перед показом всех душераздирающих фильмов о любви нужно писать на пустом экране большими буквами. Внимание! Верить в то, что это может быть правдой, опасно для вашего психического здоровья. Просто удивительно, что желание идеализировать мужчину у меня абсолютно не распространяется на друзей. Их я люблю простой, бесхитростной любовью, которая любит детей. Люблю их со всеми недостатками, лысыми и толстыми, молодыми и старыми. Лишь бы нам было весело и интересно вместе играть на гитарах, сочинять музыку, путешествовать, рассказывать ужасно пошлые, но смешные анекдоты, спускать катер на воду, кататься на лыжах и доске. В общем, продолжать наши детские забавы. Взрослые развлечения типа пьянок и гуляний с девками я, как вы понимаете, с ними не разделяю. Вы можете сказать, что если не живёшь вместе, то и недостатки наблюдаются в малых дозах. А, так вот в чём оказывается дело. Дистанция. В семье мы слишком близко друг другу. Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало на грош любви и простоты. А что-то главное — пропало. Так когда ты написала Куджава. Мне очень нравится эта мысль. Нам всем нужна дистанция, нужен воздух, пространство для манёвров, своя комната, а может даже, только не надо кидать в меня камни, женская половина дома. Мужчины, нужно отметить и порадоваться за них, не предъявляют к женщинам столько требований, сколько мы к ним. Иногда нужно спросить себя, а видят ли мужчины в нас то, что хотят видеть? Героинь хотя бы порнофильмов. Соответствуем ли мы их ожиданиям? Не только в сексе. Про себя могу с уверенностью сказать, что точно нет. Кому охота иметь рядом с собой создание, которое всё время пытается доказать, что она всё умеет не хуже, а даже лучше тебя? Которое говорит тебе без всяких женских уси-пуси. Ты чё разнылся? Давай, вставай, нужно делать так-то и так-то. Это ужасно. Могу себе представить. Где мягкость? Где борщ? Я развенчала своих героев. И себя в том числе. Мне, конечно, немного грустно, но есть хорошая новость. Я же люблю детей. Что бы они ни делали, врали, плохо учились, хамили, не держали слов. Мужчины — это дети, большие бородатые дети. Придётся их прощать и любить такими, какие они есть.